13 Рестовский. Новая информация давала пищу для размышления. Получается, что во всей этой движухе с бандами участвовал какой-то никому неизвестный мыслищет. Но тут возникает сразу несколько неудобных вопросов. А кто сказал, что парень не врет? Вдруг он очнулся и, поняв, какая свистопляска началась из-за его поступка, наложил штаны. Понял, что проще все списать на эфемерное внушение — про которое слышал в ролике любимого блогера. Его проверяли через какой-нибудь детектор лжи или что-то в этом роде. Раньше-то понятно. Использовали ментальную пыль по назначению и выуживали всю правду. А как сейчас действует следствие, мне непонятно. Не пытают же, в конце концов? Наверное. И вообще, как проверяли память Тимофея? Изучали каждый момент на протяжении нескольких недель до конфликта или же прогнали по ключевым параметрам и посмотрели саму драку? Если ему что-то внушили, то сделавший это человек должен был попасть в поле зрения. А дальше просто. Находим лицо, прогоняем по базе известных владельцев ментальной пыли и находим таким образом преступника. Вуаля! Дело раскрыто. «Мысли-счеты могут действовать на расстоянии», — возразил осьминог. Хотя внушение — это другое. Там требуется тонкая работа в тихом помещении. К тому же действовать должен как минимум ратник. Получается, воспоминания все-таки нужно просмотреть. Хотя наверняка полиция уже сделала все необходимые процедуры. Не один же я такой умный. То есть, к примеру, обычный воин не сможет воспользоваться внушением. «Ну, разве что заставить ребенка отдать конфетку». «Артур, не думай, что мыслищеты все сильные. У них свои ограничения, с которыми еще нужно уметь совладать. Тебе предстоит узнать об этом в будущем». «Да знаю я про эти ограничения. Легко спалиться, легко поджарить допрашиваем мозги. И еще легче начать путать свои эмоции с эмоциями окружающих. Последний пункт касается только сильных мысльщетов. Умения ранговых и возможности поменьше, и рисков практически нет». Господин, послышался голос виртуальной помощницы. У входа в парк слишком многолюдно. Советую остановиться в метрах пятиста от главных ворот. Как же мне нравится летать на такси в этом мире! Никаких тебе а дорогу покажешь! Или Да не повезу я тебе за пятьдесят рублей! Хотя тут за полтинник можно было бы не просто полететь в любую точку города, но сделать это с хорошим видом за окном и бокалом красного вина в руке. Сервис, мать его! «Хорошо, припаркуйся там». Машина опустилась на землю, после чего включила платежную панель. «Господин, вам потребуется машина на обратную поездку. Если вы улетите в течение получаса, наша компания может предоставить скидку 25% на все дополнительные услуги». «Это очень приятно». Я провел рукой по панели, дождался сигнала оплаты и полез на выход. «Но тут я задержусь несколько дольше». «Хорошего дня, господин». Разговор с Орловым оставил после себя много вопросов. Графу действительно не нравился мой выбор, и он не стеснялся говорить мне об этом в лицо. Тут не поймешь, то ли прошлая работа под прикрытием так влияла, то ли Вики попросила беречь ее сына. Надеюсь, что не последняя, никогда не любил гиперопеку. Но теперь у меня появились очень неудобные вопросы к Шуйской. «Почему она ничего не сказала про возможное участие муслесчета?» Это ведь сильно увеличивает возможные риски. Мои риски! Всегда есть вариант, что она просто не знала об этом во время нашего разговора. И сейчас, когда мы, по идее, должны согласовать последние детали, эта подробность вскроется. «Проходи, веселись, покупай, не скупись!» Прозвучал веселый голос то ли клоуна, то ли зазывалы. Ну и местечко директриса выбрала для переговоров. «Нет, мне очень интересно, во что в этом мире превратился Крестовский остров и Зенитовский стадион. Но не многовато ли народу для такой важной встречи? Похоже, Шуйская считала, что в самый раз». У входа в парк было установлено 20 пронумерованных проходов с несколькими экранами и платежной панелью. У каждого из них стоял подросток, который активно подсказывал отдыхающим, если у тех возникали какие-то вопросы. «Выберите, пожалуйста, пакет развлечений». Улыбнулась девушка в синей, обтягивающей внушительную грудь в футболке. Выглядела она очень дружелюбно, как и положено сотруднице парка развлечений. «А какие есть?» — поинтересовался я, так как не удосужился узнать что-либо во время своего полета. «Вы у нас первый раз?» Она встала рядом и включила одну из панелей, расположенных на уровне лица. «Смотрите, есть четыре основных пакета. Прогулка, ипподром, парк развлечений, водная зона. Что именно вас интересует?» Шуйская предложила посмотреть на скачки, поэтому ответ был очевиден. И подром. Девушка кивнула, нажала на нужную кнопку, после чего на экране высветились несколько цен. От одного до сотни рублей. Никогда этого не понимал. Смысл покупать билет в вип-ложу за баснословные суммы, если тот же матч длится всего полтора часа плюс перерыв. Хотя, возможно, дело в том, что у меня никогда не было этих самых баснословных денег. «Выберите сектор и место» прощебетала девушка. «Где вам будет удобнее? Повыше? Пониже?» «Привык быть сверху». На автомате ответил я, чем вызвал хитрую улыбку девушки. «Ну-ну, уверен, что сзади не она слышит тысячи подобных шуточек за триста. И искренне реагирует, только если напротив не стоит молодой, уверенный в себе аристократ, типа меня». «Поняла вас». Она увеличила подходящие мне места и предложила выбрать. «И вот что покупать?» «Шуйская наверняка випложе, но тратить сотку на проход...» «Ну ее нафиг, я лучше на улице подожду эту престарелую мажорку». «А есть тут, как бы это сказать, список гостей?» «У меня вообще назначена встреча на ипподроме, поэтому я не знаю, где точно стоит покупать билет». Улыбка на лице девушки стала еще шире, спина прямее, а грудь чуть ли не порвала несчастную футболку. «Это ж надо ее так вперед выпячивать!» «Конечно, господин, кто именно вас интересует?» Из чего она решила, что это кто-то важный? «Вдруг я с другом договорился там встретиться?» «Княгиня Шуйская?» «Так, девочка, главное не упади в обморок. Все хорошо, мы обычные люди, даже не думай прижиматься!» «Пройдите, пожалуйста, идентификацию вашей личности». Она взяла мою руку, при этом максимально припечатав свою грудь к моему плечу, и положила ее на панель. Спустя мгновение на экране появилась моя брутально миловидная морда. «Барон Кракенов», — задумчиво произнесла девушка. «Мне кажется, я где-то о вас слышала». «Вам кажется», — вежливо ответил я. «Так что насчет прохода?» Сотрудница на мгновение подвисла, но все же вежливо произнесла. «Для вас приобретен билет в Випложу. Проходите, пожалуйста, и приятного отдыха». «Предусмотрительность Шуйской мне понравилась». «Вход в вип-ложу стоил от 70 рублей, и у меня, если бы не приключение в Улье, могло бы не быть таких денег. Хотя почему-то мне кажется, что княгиня знает все. Слишком уж влиятельна на ее род. До самого ипподрома нужно было идти около получаса. Передо мной была длинная асфальтированная дорога, по краям которой было установлено множество фонтанов, скульптур, а также красиво постриженных кустов. Вот тут-то и прояснилось разграничение по пакетам развлечений. Если человек хотел свернуть с основной дороги и прогуляться по украшенному и вечно парку, ему нужно было приобрести прогулочный пакет, который, к слову, стоил всего 30 копеек. Водная зона располагалась по левую сторону от ипподрома, о чем говорило множество указателей. Там отдыхающих ждали прогулки на катерах, рыбалка, а также пляжный отдых. Вход был таким же 30 копеек. Но это если хочешь просто поваляться на песочке. За остальное придется доплачивать. А вот аттракционы были расположены там же, где и в моем мире. Только выглядели они более... Эх, устрашающими, что ли. Огромные, уходящие куда-то в небо прозрачные туннели и летающие там отдельные вагончики с веселящимися подростками. Как говорится, прокатишься один раз — и все. Адреналина полные штаны». Но стоимость в пять рублей, конечно, немного напрягала обычного жителя империи. «О, мой братишка!» — прозвучал в голове довольный голос. Повертев головой, обнаружил огромный аттракцион в форме осьминога. К краям его щупалец были прикреплены сидячие места, которые после запуска устройства начинали хаотично вертеться из стороны в сторону. «Так и не понял, ты больше осьминог или все же человек?» «Ах, думаю, я бог!» «Остальное не так важно!» — спустя небольшую паузу ответил он. Через минут пять неспешной прогулки среди отдыхающих увидел зрелище, заставившее меня улыбнуться. «Кто просит на перекладине две минуты, тот получит невероятный приз! Десять рублей! Да-да, друзья мои, вы не ослышались! Ну что, найдутся тут смельчаки?» «Другой мир, другое время! Лохотроны те же! Хоть бы придумали что-то новенькое, что ли!» «Давай я попробую», — буркнул медведеобразный мужик с длиннющей бородой. Это Эдкая помесь Лесничего и Деда Мороза, только подкачанная. «Если зацепши, бородой и провестишь так минуту, добавлю от себя десятку!» — выкрикнули из толпы. «Я тебе сейчас сам подвешу», — мрачно ответил здоровяк и размял мышцы. Народ засмеялся, а Смельчак по-тихому ретировался. Мало ли, Лесничий не шутят. Дальше все прошло по стандарту. Мужик был слишком тяжелым, чтобы провисеть на крутящейся перекладине. Поэтому уже через минуту двадцать спрыгнул на землю и поморщился. Достойный результат. «Как же жаль!» — Наиграно расстроился ведущий Лохотрона. «Уверен, немного удачи, и в следующий раз все получится!» М -м, «Боюсь, что дело не в удаче. Когда имеешь дело с такими аттракционами, надо понимать, как именно они работают. В ином случае ты неизбежно проиграешь». Тем временем мужик, покачивающийся походкой, пошел обратно к толпе и приобнял свою маленькую дочурку. Девчушка была очень расстроена, но все же постаралась поддержать своего отца. «Ничего, папуля», — пролепетал ребенок. «Следующий раз на аттракционы сходим. Давай просто прогуляемся». «Ну, понятно. Денег на вход не хватило, поэтому решил воспользоваться силушкой богатырской. Но не свезло. Этот аттракцион вообще не пригоден для таких здоровяков. «Можно мне?» Я поднял руку и вышел из-за спин семейной парочки. Владелец лохотрона скользнул взглядом по мешочкам с пылью и с улыбкой произнес. «Только если оденете считывающий активацию способности браслет. Для владельца франговой пыли у нас особые условия». «Откуда у вас такая штуковина?» — с подозрением спросил я. «Не беспокойтесь, она срабатывает только если вы сами дадите на это согласие». «И как это работает?» «Все просто». «Если вы попробуете воспользоваться пылью, он загорится синим, а тогда все увидят, что человек жоничал. «Все действительно предельно просто. Секунду». Я подпрыгнул и обхватил штангу руками. «Неудобно, но пальцы скрепить можно. А именно в этом основная фишка. Если бы перекладина была толстой, то обычный человек с ней бы не справился. Тут и без этого нужна хорошая подготовка. Благо, я как раз немного усилился с помощью раскиданных характеристик». — И меня! — добавил минок. Это да, но лохотронщикам не обязательно об этом знать. — Хорошо, надевайте. Сколько там с меня? — Тридцать копеек! — недовольно произнес владелец. Я понимал его испорченное настроение. Одно дело — обуть обычного работягу, а тут целый аристократ, который и по зубам потом дать может. С какой стороны ни посмотри, одни проблемы. Тем временем толпа вокруг нас начала увеличиваться. А что тут такое? Аристократ действительно будет в этом участвовать? Да ладно, он ж пылью воспользуется! Не тупи, на него браслет надели! Удивление людей понятно. Не думаю, что кто-либо из аристократов будет бороться за ошеломительный приз в размере 10 рублей. Слишком мелко даже для обнищавшего рода. Что ж, они просто не сталкивались с человеком, родители которого в 90-е последний хрен без соли их дали. Так что любая копейка пойдет в дело. К тому же, обуть лохотрончиков – это святое дело. Владелец аттракциона нацепил на меня тонкий браслетик. Перед глазами тут же выскочило уведомление и подробные инструкции. И действительно, штуковина работает только с моего согласия. Ладно, начнем. Я нажал подтверждение, и маленькая лампочка на браслете загорелась. Если использую пыль, активируется вся подсветка. Теперь надо вспомнить молодость. Подпрыгнуть, сцепить пальцы и делать как можно меньше движений. Одну руку специально зацепил обратным хватом, чтобы крутящаяся перекладина не выкручивала мне кисти. Первую минуту провисел относительно легко, а вот потом начались настоящие сложности. Даже пришлось до боли вжать собственные пальцы друг в друга. Но это мы главная фишка — перетерпеть. Пять, четыре, три, два, один скандировали зрители, после чего взорвались бурными овациями. Думаю, их куда больше радовал проигрыш лохотрончика, чем выигрыш аристократа. Я спрыгнул с турника и тут же размял кисти. Даже со осьминожьим усилением получилось с трудом. Слишком уж Артурка мало времени уделял собственным тренировкам. После того, как народ немного успокоился, я подошел к владельцу аттракциона. Он, само собой, был мрачнее тучи. «Нельзя было использовать обратный хват», — буркнул он. «Эта попытка не засчитывается!» «Я его сейчас пору!» Прорычал осьминок. «Да подожди ты, все нормально!» «Где об этом было сказано?» С улыбкой ответил я, разминая ладони. Те знают, об этом не надо специально рассказывать!» Толпа начала понимать, что происходит что-то не то. «Эй, что случилось? Отдавай ему выигрыш, парень заслужил!» «Мошенники!» Я ухмыльнулся и начал выпускать пыль. Контролирующий браслет сразу же загорелся синим цветом. «Значит так, родной, у тебя простой выбор. Либо ты спокойно отдаёшь мне выигрыш, либо получаешь оскорбленного аристократа себе во враги. Причем заметь, в моих действиях нет никакого беспредела. Я честно провисел заявленные две минуты. Парень затравленно посмотрел по сторонам. Бежать некуда. Да и смысл. Будто я не смогу с помощью ранговой пыли дать ему мощный поджопник. У меня нет...» — полушёпотом произнёс он. «Нет такой суммы». «Получается, что он не просто лохотрончик, он тупой лохотрончик. Это печально». «А что есть?» Он прикусил губу, словно решался отдать мне что-то или нет. «Есть э, проходки в парк аттракционов, но я туда девушку собирался отвезти вечером». «Давай», — моментально среагировал я. «Но зачем? Для вас эти 10 рублей копейки, а для меня способ выжить!» «Такое могло сработать на ком угодно, кроме бывшего сотрудника полиции». Уж сколько я этих рассказов наслушался про «не мы такие, а жизнь такая». Не сосчитать. Человек сам выбирает свою судьбу. Точка. Не твое дело. Считай, что это дело принципа. Парень замялся. А как... Он скосил глаза на прислушивающихся к нам зрителей. Как объяснить? Да легко. Я повернулся к толпе и нашел взглядом здоровяка с дочерью. Вы! Да-да, вы! Человек, похожий на медведя. Можете подойти? Тот удивился, подхватил дочку на руки и сделал несколько шагов в мою сторону. «Хозяин этого замечательного аттракциона оценил ваши старания и решил подарить вам с дочкой две проходки в парк аттракционов. Толпе, которая слышала разговор этих двоих, понравился такой поворот событий, а вот здоровяку, похоже, не очень. Я не принимаю подачки», — буркнул он, подойдя практически вплотную. Я приветливо улыбнулся и также тихо ответил. «У него нет денег, а билеты мне нахрен не упали. Так что засунь свою гордость куда подальше и просто подари дочери праздник. И вам хорошо, и люди довольны». Здравяк немного подумал и все же взял электронные проходки у владельца лохотрона. Чем, кстати, вызвал бурную радость как у дочери, так и у окружающей нас толпы. «Всем спасибо!» — крикнул я, после чего снял контролирующий браслет и пошел сквозь толпу. Доброе дело сделал, а теперь пора пообщаться с Шуйской, и разговор у нас будет очень серьезным.